Глава 30. Маленький, ничем не примечательный городок находился в двух часах езды от Приреченска, именно ничем не примечательный, хотя, как и многие российские города, пережил несколько войн. Руководство Юрска не стремилось создать в нём музей или памятный мемориал, и поэтому туристы или люди, невольно оказавшиеся на его территории, ничего не запечатлевали в своей памяти. Если вы вздумаете почитать про Юрск в интернете, всемирная сеть сразу же вытянет материал о деятельности преступной группировки Рахманова и Борзова. Здесь на непокойной приятели начинали, здесь развернулись во всю ширь, а потом позорно бежали за границу, чтобы через несколько лет вернуться такими же могущественными, как и были. Впрочем, А обо всём этом я уже рассказывал. И деятельность лехих ребят меня не интересовала. Именно в Юрске осталась беременная Людмила, любовница Борозова, и ждала его целых 3 года, родив дочку. Может, в этом тоже была своя тайна? Кто-то ведь жёг архив детского дома в Приреченске. Конечно, можно предположить, что-то дело рук наркомана или алкоголика. Первоначально я так и думал. Однако странно. Архив сгорел, когда события моего дела начали разворачиваться вовсю. Не означало ли это, кто-то охранял тайну Яны Рыбиной? Зачем? Вот это мне и предстояло узнать. Киоск, надпись на котором гласило «Городское справочное бюро», сразу не вызвал у меня доверия тушье, выжженная солнцем старуха с белыми как снег волосами и коричневой морщинистой кожей, недружелюбно спросила, что надо кое-кого найти. Она протянула мне листок бумаги. Пиши данные. Собственно говоря, кроме имени, фамилии и примерного года рождения, я ничего не знал. Старуху это, похоже, обрадовало. Ей претила мысль подняться с табуретки в такую жару и хотя бы изобразить деятельность. «Мало. Отчество. Год рождения. Неизвестно. Тогда нечего и начинать. Я вложил в свой вопрос всю вежливость, которую одарила меня мать-природа. «Значит, мне никак нельзя помочь?» Она заморгала белесыми ресницами. «За спасибо? Нет». За спасибо я и не собирался. Мой палец уткнулся в приз курант цен на услуги. «Или по выходным вы работаете бесплатно?» Водянистые глазки уставились на меня. «Возможно, я могу тебе помочь. Чтобы прочитать ее мысли, не надо быть ясновидящим. Мой кошелек к вашим услугам. Только не опустошите его полностью. Не то мне ни на что будет уехать из вашего гостеприимного городка». Она мусолила грязными пальцами с ногтями с траурной полоской листок, на котором я написал данные Людмилы. «Полторы тысячи рублей». Я усмехнулся. «Скажите, а для иногородних вы не делаете скидок?» Коричневое лицо стало бордовым. «Хочешь получить данные? Не торгуйся». «Уговорили». «Мой кошелек стал легче на две бумажки». Может, он этого и не заметил, но по моему бюджету был нанесен сильный удар. Я давно живу в Юрске и знаю все обо всех. Начала старая Грымза, когда деньги исчезли в карманах засаленного синего халата. Эта Людмила была любовницей Борзова, потом родила ему дочку, и он на ней женился, как только прибыл из-за границы. Сейчас они живут в Преченске, вернее... Она сделала паузу. "Жили. Людка умерла от какой-то болезни со сложным названием, а с Тимурчиком приключился несчастный случай". Мне оставалось только удивляться её осведомлённости. "Всё точно?" Работница справки самодовольно улыбнулась. "А то. Только ответ теперь ты, Милок. Зачем тебе Людмила, если ты в курсе её смерти?" Для выяснения некоторых обстоятельств её прошлой жизни, спокойно ответил я. Мне нужен человек близкий Людмиле в то лихое время. За эту информацию я и заплатил вам. Она запустила пятерню в грязные волосы. Ты не зря потратил денежки. Людка всегда была дружна с любовницей Рустика Рахманова Еленой Савиной. Только Лютке повезло больше. Она ждала и дождалась. Ленка тоже рассчитывала выйти замуж за приятеля Борзова. Да только он по возвращении кинулся на молодых и сулочь хоть бы Елене квартиру купил за ту добро, которое она ему делала. А то, помахал ручкой, дескать, мы разошлись как в море корабли и исчез. Так и осталась девка в коммуналке, без работы, без денег. И я закусил губу. Дальнейшую судьбу любовницы Мафиози можно было предугадать. "Испелась?" работница справки оживилась. "А как же? Водка ведь помогает забыть невзгоды, но не решает проблемы", парировал я. "Давай её адрес". На грязном клочке она нацарапала карандашом координаты Елены. "Держи, всё как в аптеке". Она облизла потрескавшиеся губы. Ты не первый интересуешься Ленкой. Несколько месяцев назад они исправлялись солидный дядька и девчонка с длинными черными волосами. Благодарю. Тошнотворная тетка не открыла Америки. Эти двое должны были наведаться в Юрск. Я взглянул на бумажку. Название улицы Коралловая ничего не говорило. Мне было неизвестно, где в городке такого типа выращивают кораллы. Я не знаю, где в городке такого типа выращивают кораллы. Где это? Старуха покинула рёг. Когда она приблизилась ко мне, запах перегара и немытого тела усилился. Пришлось терпеть. Закрываться платком было как-то невежливо. На той зелёной горочке пальцы с ногтями, от которых меня замутило, показывали строго на север. Видишь, пятиэтажки? Там ещё остались коммуналки. Тебе туда. А хозяйка не на работе. Работница справки показала беззубые дёсны. Теперь и работа собирает по помойкам бутылки. Тогда спешу откланяться. Я даже не пошёл, побежал, чтобы избавиться от неприятного запаха, казалось, преследовавшего меня. Если у Елены мне придётся дышать тем же воздухом, стоит купить респиратор. Оставив машину на стоянке, Я решил пешком добраться до нужного мне места. На небольшую горку вела лестница из разномастного булыжника в больших щербинах. Глядя на неё, я пожалел горожан, преодолевающих 200 ступенек зимой в гололедицу. Наверное, не один раз здесь падали, ломали конечности. Впрочем, городским властям, вероятно, на это было наплевать иначе по бокам лестницы появились хотя бы перила. Когда я преодолел подъем и очутился наверху, передо мной открылась панорама города, обыкновенного, ничем не примечательного. Где-то на окраине взметнулись белоснежные высотки, центр кишел серыми домиками в два-три этажа. По пыльным улицам сновали люди. Речушка... Напомнившее мне своих крымских сестричек во время засухи, это когда есть русло, а самой реки нет, лишь жалкий ручейёк отмечает место, где ей полагается быть. А дело с гранит. Как и всякий город имеющий реку, Юрс хотел иметь и набережную. Границу города чётко очерчивал лес. В общем, впечатление оставалось не самое хорошее. Махнув рукой, я продолжил путь. Старые пятиэтажки представали передо мной во всей красе, сверкая новыми табличками с названиями улицы. Я нашёл нужный дом и попытался на железной табличке коричневой от ржавчины, висевшей на двери подъезда, прочитать номера квартир. И, естественно, мне это не удалось. Если бы двери не имели кодовых замков, Я спокойно бы отыскал все, зайдя в подъезд. Однако я зря беспокоился. При более тщательном осмотре оказалось, кодовые замки давно сломаны и не собираются останавливать непрошенных гостей. Не остановили они мужчину, чуть не столкнувшегося со мной нос к носу. Он пулей вылетел из подъезда, прикрывая лицо кепкой «Аэропорт». Что-то в нем показалось мне знакомым. Однако я не стал задумываться и продолжил путь. Вскоре я очутился перед деревянной, давно не крашенной дверью, и постучал, так как звонок жалко висел на проводе, предупреждая посетителя о своей неисправности. Никто не спешил открывать меня. Тогда я постучал еще. В коридоре послышалось слепание босых ног, Щелкнул замок, и в двери показалось заспанное лицо. — Вы кто? — К Елене Савиной. Тухлый запах, ринувшийся на меня из коридора, заставил покачнуться и подавить рвотные позывы. — Или мне постучать определенное количество раз? К Ленке дверь распахнулась, и галантная мадам впустила меня в квартиру. В запылённом коридоре почти не было света, однако мне удалось рассмотреть одну из хозяек коммунальной комнаты. Она выглядела той, кем и являлась старой проституткой. Дама тоже окинула меня профессиональным взглядом, словно спрашивая себя, следует ли со мной заняться или отпустить кленки. Наверное, решив, что стоит, она показала прокуренные зубы, «Тебе конкретно Ленку или вообще?» «Если бы я не был журналистом, этот глубокомысленный вопрос поставил бы меня в тупик. Очаровательная леди интересовалась, не сойдет ли она вместо соседки. Я был вынужден разочаровать ее. Увы, только Ленку. У меня к ней дело. Маленький ротик с фиолетовыми губами зло сжался. «У всех вас, кобелей». Одно и то же дело. Вы ошибаетесь. Так где священная обитель вашей соседки? Она указала мне на обшарпанную дверь. Похоже, ваша пасея ещё не вставала после очередного клиента. И что ни в ней находится, то и ночь удалась. И отвёл переувеличенно вежливый поклон. А вы не отрываетесь ради меня от еды? Очаровательная женщина всё не решалась уйти. Последний посетитель только что ушёл. "Если Ленка вам откажет", кажется, с этим посетителем меня столкнула судьба. Неприятный холодок пополз по телу. "То вы распахнёте свои объятия", объявила женщине, хотя шутить вовсе не хотелось. Возникло чувство, что беда шла за мной по пятам. Новая знакомая бесшумно, как привидение, скрылась в одной из комнат. Я постучал и не получил никакого ответа. За дверью было тихо, как на сельском кладбище. Я повторил попытку. «Елена, пожалуйста, откройте». Оглядевшись по сторонам, я повернул ручку. Дверь гостеприимно распахнулась. Передо мной была небольшая комната и, с минимумом мебели: кровать, впрочем, довольно уютная, шкаф со следами царапин, стулик с зеркалом, засиженным мухами, и два потрёпанных стула из мягких сидений которых вылезали пружины. Видимо, Елена накрывала гостям прямо на полу. Во всяком случае, следы недавнего пиршества сразу бросались в глаза. Вместо ковра На полу лежала кляюнчатая скатерть, в центре которой гордо возвышалась пустая бутылка водки. На надкусанном бутерброде с чахлым сыром, украшенном веточкой увядшего укропа, сидел огромный таракан. Он посмотрел на меня чёрными глазками, пошевелил усишками, всем своим видом говоря: "Не мешай". Я не стал его трогать при его габаритах. Проглотить такой бутерброд не составит труда. Кровать не застелили, позволяя каждому вошедшему любоваться грязными в сомнительных пятнах простынями. Зеркало покрылось таким слоем пыли, что ни один здравомыслящий человек не решился бы в него посмотреться. Пепельница ломилась от окурков, впрочем, пепел стряхивали в нее в последнюю очередь, Старые женские тапочки в красный горошек, вероятно, тапочки хозяйки, были полны пепла. Я бросил взгляд на стену с клочьями обоев. На ней висела небольшая фотография девушки, белокурой красавицы с правильными чертами лица, в такую влюбился бы каждый. Хорошенькая мордочка девушки создавала такой контраст в заваженной квартире, что становилось жутко. «Что делать с людьми жизнь?» — подумал я. Елена, привыкшая с молоду к сытой жизни, сломалась, когда Рахманов ее бросил и покатилась вниз снежным кумом. Итак, в комнате никого не было. Я осторожно прикрыл за собой дверь. Коллега и соседка Савиной вполне могла подглядывать за мной, что было лишним. «Елена, где вы?» Причувствие, охватившее меня ещё в коридоре, стучали в весках сотнями маленьких молоточков у изголовья кровати. Я увидел небольшую дверцу и потянул на себя ручку. В крохотном чуланчике было темно, но Елену мне удалось разглядеть. Она висела на крючке над дверью. Я прикоснулся к руке женщины. Она была ещё тёплая. Стараясь больше ни к чему не прикасаться, я направился к выходу. На грязном полу что-то белело. Я нагнулся и поднял на свой платок из тонкого батиста. В углу, в загадочной монограмме, переплелись две буквы, очень похожие на А и Б. Этот предмет подтверждал мою теорию. Я стал шарить в кармане в поисках мобильного. Необходимо было срочно позвонить Юрке Дорохову. Внезапно в коридоре послышалась возня, и знакомый хриплый прокуренный голос соседки Елены прохрипел. «Что вы делаете? Что вам нужно?» Никто не ответил. Женщина продолжала вопрошать. «Кто вы такой? Уходите ли я вызову милицию?» Старые половые доски коридора скрипели под ногами незнакомца. Я почему-то не сомневался, что это был мужчина. Судя по всему, он медленно надвигался на бедняжку и, наконец, настиг свою жертву. Это позднее не давало мне покоя. Казалось, выйдя из своего укрытия, вмешаясь в происходившее, и она осталась бы жива. Однако я прижался к стенке, не жив, не мертв, пока убийца душил несчастную. Страшные хрипы возвестили, Он сделал своё дело. Труп рухнул на пол. Я задрожал, как осиновый лист, осознав, теперь пришла моя очередь. В принципе, незнакомец пришёл за мной, и его шаги слышались у двери Елены. Он немного потоптался и надавил на дверь. Я тоже навалился на неё весом своего тела, однако противник оказался сильнее. Дверь со скрипом открылась. Я инстинктивно отпрыгнул в сторону, и этим спас свою жизнь. Страшный удар обрушился на плечо, и оно сразу онемело. Краем глаза я разглядел своего врага, высокого коренастого мужчину, замахивающегося огромными кулачищами. Я уперся руками ему в подбородок, стараясь не дать опустить кувалду на голову. Один удар такого бойца и верная смерть. Он захрипел от возмущения, и его клешни потянулись к моей шее. Врак сменил тактику, решив, что задушить меня будет значительно легче. Однако он имел дело не со слабой женщиной, измученной пьянством и наркотиками. Мысленно поблагодарив мать за то, что она заставляла меня посещать всех рукопашного боя, я схватил его большие пальцы и стал откидать назад. Он застонал, и тут я попытался врезать ему в челюсть. Мужчина профессионально уклонился, ушёл в защиту. Я немного отдышался и приготовился дальше вести бой. Но тут страшный удар оброшился на мою голову, и свет померк в моих очах. Не скажу, сколько времени мне пришлось пролежать без сознания. Во всяком случае, когда оно вернулось ко мне, на дворе стояла глубокая ночь. Я попытался приподняться, но за стонав сел и обхватил руками гудящую голову. Перед глазами плыли круги. В ушах шумело. Я провёл рукой по лицу и удивился. Рука была в чём-то мокром и липком. Мозг не сразу подсказал Это кровь. Её брызги разлетелись повсюду. И я стал шарить в карманах в польских платка. Ведь был же у меня и свой платок, и тот, который я обнаружил в комнате Елены. Внезапная дрожь пронзила моё тело. Карманы поражали пустотой. Незнакомец вытряхнул из них не только платки и всякую денежную мелочь, но и телефон, лишив меня связи с внешним миром. Мне до смерти надо было позвонить Юрке Дорохову и кое о чем попросить. Теперь же я не мог этого сделать. Как мне удалось подняться на ноги, превозмогая страшную боль в голове, известно одному Богу. На негнущихся ногах я дошел до двери и толкнул ее плечом. Из коридора пахнуло сыростью. Я уже привык к помоечному запаху, и он, накрывший меня волной, Не покоробил. Я споткнулся обо что-то лежавшее на полу и со страхом осознав, что это тело соседки Елены, той несчастной, которую охотившийся за мной убийца не оставил в живых. Но почему же он не убил меня? По логике вещей, с меняймой надо было начинать. А впрочем, как сказать, если преступники, тех, кого мне удалось вычислить, то Оставив меня без доказательств, они обезредели врага. Я сунул руку во внутренний карман джинсов, и на пересохших губах заиграла улыбка. Незнакомец не знакось не нашёл ключи от машины и не решил меня возможности как можно быстрее добраться до Приреченска. Держась за стены, я медленно продвигался к выходу из подъезда. На моё счастье, мне не встретилось ни одна живая душа. Как цинично это звучало в моём положении. Свежий воздух наполнил лёгкие, вызов головокружения. Я огляделся по сторонам, пытаясь ориентироваться, где находится стоянка, заждавшаяся меня девяткой, и нашёл её довольно быстро. Ты одна мне верна. Разбитые губы с трудом процитировали стихотворение. Мне показалось, что машина подмигнул одной фарой, хотя обе они были выключены. Наша с тобой задача, криктел я, залезая на водительское сиденье, как можно быстрее домчаться до Прилечинска, иначе они выиграли. Как подошная жена, машинка не стала задавать глупых вопросов, кто есть эти самые они. Она понеслась в темноту.